К сожалению, среди того, что притащили с собой вормы, оружия не было, на мой взгляд. Луки кривые, дубины для меня неудобные, копья — просто палки с прикрученными к ним железяками. Лишь одно копье оказалось более-менее, нечто вроде посоха с таким мечом вместо наконечника. Его сжимала рука, по-видимому, принадлежащая вожаку шайки трупоедов. Все, что осталось от того вожака, разорванного аномальной пулей, Так эта башка в причудливом шлеме из головы крыса собаки да вот эта рука, и то не поймешь, его или не его. Впрочем, какая разница? Я поднял копье, сцепившееся в него мертвой рукой, и с усилием разжал уже похолодевшие пальцы. Кусок мертвого мяса с чавканьем шепнулся в лужу крови. Да уж, эйзаж мы с лесником наворотили тут удручающий, прям апофеоз зоны, только художника не хватает, чтобы запечатлеть все это безобразие. Ну ничего, настанет ночь, набегут мутанты и, как заправские санитары леса, сожрут все трупы и фрагменты тел в беспорядке валяющиеся на поляне. В общем, как говорится, зоне зонова, мутанта-мутантово, а я пошел куда, да думаю, куда-нибудь подальше отсюда. Надоели мне зараженные территории хуже горькой редьки. Я, конечно, понимаю, что я потомственный меченосец, борец с нечистью и насаждатель очень специфической правды, которая выражается в убийстве живых существ. Но дело в том, что мне до чертиков остосношали и мое великое предназначение, и путешествия между мирами, и бесконечные битвы не пойми ради чего. Ладно, там люди за артефакты друг друга убивают ради наживы. Хоть причина какая-то есть, а я-то за ради чего воюю, типа мир чищу, так даже самого, что ни наесть, ангела небесного кто-нибудь обязательно люто недовидит, за его чистоту и непорочность, и отчаянно желают снести ему башку вместе с нимбом. Чисто чтоб не бесил своей идеальностью. Вот и получается, что борец со злом в идеале должен мочить всех подряд, и при этом ни разу не ошибется, потому как любой им убитый непременно является злом для кого-то. Ну и в гробу я видал такое свое предназначение. Оно, конечно, штука важная и нужная, но до тех пор, пока не начинает надоедать, Как-то сразу и вдруг мечта у меня образовалась. Доберусь до кордона, ночью пролезу под колючей проволокой и прощайте все, кто мне уже давно поперек горла. И зона вместе с ее законами, и мое сталкерство вместе с мутно-кровавым предназначением меченосца. Нахрен. Найду себе на большой земле однокомнатный закуток и какую-нибудь работу. Буду жить тихо, не высовываясь особо, как все. Если повезет... Девушку и найду себе душевную, понимающую, согласную и терпеть закидуны хмурого типа с тяжелым прошлым, о котором я ей никогда не расскажу. Должно же быть на свете индивидуальное счастье, не для всех, а только для меня одного. И не в смысле залечь и выспаться, хотя и не без этого, а в большом и светлом, чтоб мочить только тараканов на кухне и жрать неопостылевшую тушенку из банок, а домашние котлеты, приготовленные любимой женщиной. В общем, размечтался я, бредя по зоне с посохом в руке, на котором еще не высохла кровь предыдущего владельца. Да и погода располагала. Солнышко выглянуло из-за туч, что крайне редко бывает в зоне. Ветерок прохладно-приятный дунул в лицо. Птички запели. Ну, это я загнул, конечно. Вороны разорались от счастья, подставляя перья рыжим солнечным лучам, и попутно матеря светила за то, что оно так редко вылезает из-за туч. В общем, настал в хмурой депрессивной зоне — Светлый момент общего счастья для всех. Кроме меня. Наконец-то моя башка, неслабо встряхнутая разрядом электрода, начала работать в плане анализа ситуации. И анализ этот был удручающим. Не нравилось мне то, что стало с моей координацией движений. Ладно, там утратил я способность замедлять индивидуальное время. И хрен бы с ней, хоть и не достает ее порой весьма и весьма. Ну, нету и нету. Ничего теперь с этим не поделать. А вот то, как я воевал с вормами, мне совсем не понравилось. Падал больно и неправильно, в аномалию влез, хотя раньше сталкерская чуйка о таком меня всегда предупреждала. Будто тело было с одной стороны мое, а с другой — какое-то чужое. Походу, получается, что Кречетов обманул меня снова. И нифига, это тело не стопроцентный клон моего старого. Только сейчас, после боя, осознание пришло, которое меня настолько прибило, что я аж остановился и руку поднял, чтоб пот со лба утереть. И замер с этой рукой, поднятой на уровень глаз. Никогда раньше не присматривался, да и какой мужик в здравом уме будет внимательно разглядывать собственные ладошки. А тут, видать, прибитой эдакой неправдоподобной мыслью, случайно сфокусировал взгляд на своих пальцах. И офигел окончательно. Были они совершенно гладкими, без популярных линий, столь любимых правоохранительными органами всего мира. Так что если б сейчас какой-нибудь полицейский захотел заполучить отпечатки моих пальцев, ничего бы у него не вышло. И хероманты, гадающие по рукам, тоже обломились бы нехило, ибо не было на моих руках даже намека на линии жизни, судьбы и все остальные, им положено находиться на ладонях нормальных людей. Я так где-то с минуту простоял, разглядывая свои руки, и пытаясь смириться с мыслью, что тело, в которое заключено мое «я», ни разу не мое а так биологический чехол для моей личности, в который меня запихнул Кричетов. Но, наконец, смирился. Чехол мне достался не самый поганый, а довольно-таки сильно похожий на меня настоящего. Вон даже такой прожженный волчара, как лесник, не заметил подмены. Стало быть, переживем. Не эта проблема сейчас самая главная. Главным было другое. Лесник оказался абсолютно прав. Практически каждое живое существо в зоне мечтало меня убить. И неживое, кстати, тоже, включая голодных зомби и пресловутый монумент. Теперь же еще, вормы добавились, существа из мира Кремля, вредные и злопамятные. Кстати, в том мире врагов у меня осталось не меньше, чем в Чернобыльской зоне. И теперь те враги вовсю лезли сюда по мою душу. Стало быть, прежде чем готовить побег из зоны, хорошо бы было закрыть тот портал, который я сам же и прорезал между этой вселенной и миром Кремля. Бритва у меня заряжена под завязку, а значит, есть шанс осуществить задуманное. Сформировав себе такую вот конкретную цель на ближайшее будущее, я повернул в сторону сталкерского пансионата, расположенного километрах в полутора отсюда. Если пройти через лес, до края болота, то вообще реально минут за тридцать уложиться, тем более, если немного поднажать. Ну, я и поднажал. Лесом мне ходить не и в хорошем смысле этого слова. И несмотря на то, что шляться в чаще мутировавших деревьев опасно для жизни, я той опасности не ощутил. Полуживые дендромутанты, медленно и скрипучие, пытались протянуть ко мне свои ветви, но, наткнувшись на излучение бритвы, жарящее аж через ножны, сразу резко теряли ко мне интерес. В общем, к болоту я и вправду вышел через полчаса и присвистнул. Из его глубины на берег было выброшено около сотни знакомых жгутов, а то и больше. Удильщики. Мутанты мира Кремля, живущие в воде, либо в жидкой болотистой грязи. Обитают на дне, а на берег забрасывают чувствительные жгутые удочки, похожие на гибких проворных змей, которые пытаются заарканить добычу и утащить на дно, где ее пожирает удильщик. Прижились в зоне. Конкретно. Если буквально несколько дней назад встречались единичные экземпляры, теперь их вон целое болото. Короче, срочно к разрыву между мирами и... Что и? Да хрен его знает, что и. Чинить буду. Только как? Без понятия. Но чинить надо, пока зону не заполнили мутанты из параллельной вселенной. Теперь уже недалеко. Вон на знакомом месте обглоданные кости валяются и ржавый автомат. Это совсем недавно мы с Савельевым и Настей перебили тут отряд группировки Борг. Пройдет еще несколько дней, и даже костей от трупов не останется. Все растащат, разгрызут голодные мутанты, и автомат разложится от погубного воздействия зараженной почвы и слабокислотных дождей. Две-три недели, и от мертвеца в зоне не остается ничего, будто карандашный рисунок ластиком стерли чистую. То есть понятно, что значит часто употребляемая сталкерами клятва «пусть меня зона сотрет». Впрочем, мне не было никакого дела до старых трупов. Гораздо больше меня интересовали трупы потенциальные, которые увлеченно возились на другом конце огромной поляны, на которой совсем недавно стоял сталкерский пансионат. Теперь на его месте была лишь куча сгоревших бревен да закопченная печная труба, торчащая из этой кучи. То борги постарались, выковыривая фыфа из хорошо укрепленного деревянного дома. Красно-черные и сейчас вкалывали возле пепелища, суетясь не по-детски, Мне хорошо было видна их возня из густых кустов, росших на окраине леса. Там, на другом конце поляны, прямо в воздухе, висел разрез между мирами, который я проделал своей бритвой. Эдакий глаз Саурона с окаймлением из бледных молний, успевший увеличиться в размере со времени моего отсутствия. Походу, края разреза потихоньку расползались в стороны. Теперь он был около двух метров в высоту. Еще немного, и в него спокойно пролезут, что жук-медведь, что биоробот средних размеров. Даже боюсь представить, что тогда начнется в Чернобыльской зоне. Впрочем, уже началось. Прямо напротив разреза Борги установили какую-то хрень, отдаленно похожую на многоствольный пулемет Гатлинга. К хрени тянулись толстые электрические кабели от габаритного аккумуляторного блока, установленного на передвижной колесной платформе. Неужто Борги решили мощным электрическим импульсом заварить разрез? «Как-то на них не похоже. не свойственна им реальная забота о природе, которую они на словах, а на деле. Тогда зачем это? И с какой целью пригнали они сюда целую кучу укрытых грузовиков, составленных в ряд на краю поляны?» Впрочем, все разъяснилось довольно быстро. За пулеметом на специальной сидушке восседал стрелок в легкой фирменной броне группировки «Борг» знаменитой красно-черной расцветки. Рядом со стрелком стояла дюжина бойцов, но эти все были в экзоскелетах. У половины в лапах пулеметы, остальные с гранатометами. Серьезно? Это типа, пока сварщик-пулеметчик будет разрыв между мирами заваривать, остальные его страхуют на случай появления из разрыва какого-нибудь био? Оказалось, не совсем так. Прошла минута, вторая, третья. Внезапно из разреза между мирами показалась мощная волосатая лапа с огромным бицепсом, перевитым толстыми венами. В лапе был зажат топор грубой ковки, раза в четыре больше обычного. Следом за лапой высунулась морда, отдаленно похожая на человеческую. Мощные надбровные дуги, маленькие внимательные глазки, по обезьянии вывернутые ноздри, квадратная нижняя челюсть. Понятно, Нео решил разведать, как там оно в другой вселенной. Оказалось, неважно. Примерно то же самое, что и дома. Только разрушенных зданий нет, и куча хомо в странной броне портит пейзаж. Там, в мире Кремля, новые люди не особо боялись людей обычных. И даже частенько на них нападали, в большинстве случаев успешно. Особенно, когда те люди были не за стенами крепости. Вот и сейчас Нео совершил ошибку. Не свалил обратно в свой мир, а принялся разглядывать мелких людишек. Видать, не встречал еще людей с огнестрелом. За что и поплатился. Электрический пулемет Гатлинга вдруг засветился, и плюнул в Нео длинным, толстым разрядом, похожим на слабо изломанную молнию. Разряд ударил в плечо Нео и даже слегка отбросил его назад. Но недостаточно, чтобы мутант провалился обратно в свой мир. Уж больно далеко он высунулся. Затрещала шерсть, Нео затрясло, маленькие глазки закатились под надбровные дуги, и огромный мут рухнул на землю чужого мира. При этом половина его осталась по другую сторону мироздания. Здесь, на серой траве, лежал лишь вздрагивающий торс. Ноги же остались в мире Кремля. Впрочем, Борги это быстро исправили. От грузовиков к разрезу рванула команда бойцов ВОЗК в ОЗК, прорезиненных общевойсковых защитных комплектах еще советского производства. Как я понимаю, что постаточными разрядами электричества не долбануло. Обрезиненные Борги подхватили вырубленного Нео под микетки выволокли его из разреза, Сноровисто связали пластиковыми стяжками и потащили к грузовикам. Теперь мне все стало понятно. Борги охотились. Прочухали, что из разреза залезут твари из другого мира, которые в этом мире не водятся, и организовали добычу ценного биоматериала. Чем ценного? Да любой зоопарк отдаст целое состояние за разумную обезьяну или живую мумию. Только, думаю, до зоопарка дело не дойдет. Мигом разойдутся отловленные Нео, Дампы и Осмы по научным лабораториям, работающим на военных. Военно-промышленные комплексы намного богаче самых крутых зоопарков, так что, думаю, новый бизнес принесет Боргам колоссальные прибыли. Что ж, походу, провалилась моя затея закрыть портал в Междумирье. Я, конечно, парень не из робких, но с ножом и копьем на роту головорезов вооруженных до зубов — это ни разу не геройство — а чистой воды самоубийство, а я пока что тяги к суициду не испытывал. И уже совсем было развернулся я, чтобы по-тихому уйти обратно в чащу, как из разреза между мирами выскочило что-то маленькое, шустрое и мохнатое. То ли огромная белка, то ли ушастая обезьяна, сходу и не поймешь, тем более, что двигалось существо очень быстро. Но стрелок возле пулемета Гатлинга не растерялся, рванул к низу какой-то рычаг, и долбанул по зверюге широким пучком тонких, едва заметных молний, как электрическим зонтом накрыл. Странное существо рванулось было в сторону, но экстремальная скорость передвижения не помогла. Зонт из молнии задел ушастого самым краем, и этого хватило. Раздался слабый треск, и спир рухнул в серую траву зоны. Признаться, я сразу не понял, что это за тварь выскочила из мира Кремля. Уж больно быстро она двигалась. Но когда к зверюшке, парализованной электрическим ударом, ринулись Борги, успел рассмотреть ее в невысокой траве, прежде чем боец ВОЗК схватил добычу и поднял ее за шкирку. Итак, это был Спир, мутант, созданный учеными перед последней войной путем искусственного разворота эволюции человека до его далеких обезьяноподобных предков. Предполагаемое боевое использование – диверсионно-разведывательная деятельность. Внешние спиры напоминали разумных лемуров ростом примерно с метр, мохнатых, хвостатых, с большими ушами. Эти мутанты умели очень быстро передвигаться и обладали прекрасными врожденными навыками маскировки. В одном шаге пройдешь от спира, затаившегося практически на ровном месте, и ни черта не увидишь. К тому же многие из спиров обладали навыком так называемого шипения, слабого ментального посыла, способного заставить врага дернуться или споткнуться. А у одного из них обнаружился воистину человеческий интеллект. Помнится, однажды мы с тем спиром прорвались сквозь столпы всякой нечисти из Петербурга в Москву на мотоцикле, снабженном двумя миниганами. После чего я, сволочь такая, оставил его пьяного в усмерть в кремлевском трактире, отправившись решать свою проблему. Зона его знает, придуманную или реальную. Так или иначе, проблему я решил кардинально. И очень надеялся, что спир по имени Рудик останется в Кремле навсегда. Мои старые друзья, и он, Колян, и Шерстяной, о нем бы точно позаботились. Но сейчас из разреза между мирами выпрыгнул спир. И хоть я не был на сто процентов уверен, что это именно Рудик, выручать ушаство было надо по-любому. Потому что вряд ли кто-то из племени хитрых и осторожных спиров от нечего делать полезет в разрез между мирами. Если, конечно, у такого отчаянного спира... Не будет очень конкретной цели. А отчаянного среди этого мохнатого племени я знал лишь одного. Трусливого, но, блин, отчаянного. Такой вот парадокс. Бывает же. Все это я вертел в голове, следя за тем, куда боец в ОЗК тащит безвольно повисшая тельца мутанта. Ага, во второй слева грузовик. Передал караульному, застывшему возле машины, и потопал обратно. Походу, у прорезиненных началась серьезная работа, и бегать туда-сюда от грузовиков к электропулемету и обратно себе дороже. Лучше возле точки сбора добычи подежурить. Караульный же привычно стянул лапы с пиропластиковыми стяжками, открыл дверцу кунга, закинул добычу внутрь грузовика, после чего душевно так ту дверцу захлопнул. Походу, надоело служивому занудную должность сторожа при машинах, когда пацаны развлекаются в полный рост, отстреливая ценную добычу. Понимаю его. Сам в свое время охреневал от караульной службы, но понимал при этом, что без нее никак. И стоять на посту, позевывая, считая галок и околачивая груши известным предметом, тоже нельзя. Бдить надо бна, ибо враг коварен, и нерадиво бдящего караульного можно тупо снять без шума и пыли. Понятное дело, что тот самый коварный враг в моем лице... Уже крался по краю поляны, скрываясь за деревьями и стараясь держать в поле зрения и грузовики, и команду охотников, столпившихся возле электропулемета в ожидании новых жертв. Понимаю их. Охота на живых существ — дело увлекательное, которого я, кстати, никогда не понимал. Лично мне зверюшек жалко. Все равно, что детей безнаказанно отстреливать. И те, и другие совершенно беспомощны перед современным оружием. А вот людей почему-то никогда не жалко. Тех, что мне приходится лишать жизни. Потому что убиваю я не ради кровавой развлекухи на охоте. Просто иначе не получается. Например, сейчас надо зверюшку выручить, безвинно отстреленную электроударом. Но ведь вон тот жлобина, что стоит ко мне спиной, глядя на разрез в пространстве, по-любому не даст этого сделать. Если его не убить, конечно. Признаться, боялся я, что зацеплюсь посохом-копьем за что-нибудь и выдам себя. Поэтому я и прислонила остроконечный трофеи к ближайшему дереву. Пусть подождет до лучших времен. Снимать часовых мне всяко привычнее ножом, нежели не особо удобным для меня средневековым оружием. Крался я аккуратно, стараясь не наступать на коварные сухие ветки, прячась за деревьями, медленно сокращая расстояние между мной и грузовиками. Каждый осторожный шаг отдавался адреналиновым стуком крови в висках. Не верю я в хладнокровных книжных киллеров. Каждое убийство это нервяк по-любому. Или может это я такой чувствительный, а другим оно по барабану? Не знаю, не знаю. Просто не из приятных осознания того, что твой нож сейчас с легким хрустом рассечет чужую трахею, что придется отворачивать в сторону дергающуюся голову, чтоб кровь не хлунула на твою камуфлу, что потом придется отряхивать с пальцев розовую блевотину, хлынувшую в ладонь, зажавшую рот противника. Не люблю я всего этого, и потому слегка нервничаю всегда. Ибо грязное и неаппетитное это дело убивать человека ножом. Из винтовки всяко проще. Но винтовки у меня не было. Жлоб стоял, откинув забрало бронешлема, чтоб лучше было видно происходящее. Зря он это, не подумавши. Хотя для моей бритвы, что есть броня, что нет ее, разницы никакой. Еще два шага до цели — а потом все по известной схеме, включая отряхивание заблеванных пальцев. Я потянул из ножен бритву и невольно скрипнул зубами. Нож, обожравшийся дармовой энергией при трении о внутреннюю поверхность ножен, легко затрещал, заискрил крошечными молниями. Часовому этого хватило вполне. В Борге народ не только ушлый в плане добычи хабара, но и хорошо тренированный. В том числе и на противодействии таким вот, как я, убивцам, любящим подкрадываться со спины. Жлоб был здоров. Выше меня на полголовы, плюс в плечах изрядно пошире. Такому, чтобы горло перерезать, надо со всей силы на болевую точку под носом надавить, дабы голову запрокинуть. Но сейчас это было уже без надобности, ибо Борг резко развернулся, одновременно вскидывая свой автоматно-гранитный комплекс «Гроза», неизвестно для чего, снабжённый длинным глушителем. Не иначе для брутальности. Патроны СП-5 и СП-6 и без того работают довольно тихо. А когда ты воюешь на зараженных землях в составе хорошо вооруженной группы, то слегка нашуметь абсолютно не западло. «Снайпер!» — воскликнул он. И наверняка в десятках радиостанций, закрепленных на плечах красно раздался этот радостный возглас. «И ещё бы!» По слухам, Борги и Вольные объявили на мою голову аукцион со стартовой ценой в 100 тысяч местных рублей, покупающихся по курсу евро один к одному. Действительно, весомый повод для радости. Однако любителя эффектно выглядящего оружия подвел длинный глушитель грозы. Я его отбил ладонью в сторону, замахнулся ножом, и тут внезапно из груди Борговца вырвался пучок молний, ударивший прямо в меня. «Твою ж мать!» Похоже, вычислили мои передвижения красно-черные и, наплевав на товарища по оружию, долбанули из молниемета узконаправленным пучком энергии прямо через тело своего же бойца. Подло. В спину. Но эффективно. Так почему ж я еще стою на ногах, а не корчусь на серой траве, сожженной высоковольтным разрядом? А потому что мой ненасытный нож снова жрал. Притянул к себе трескучие молнии и пил, пил, пил сумасшедшую энергию, способную легко и непринужденно прожечь дыру в живом человеке. Я видел, как замерший на месте Борговец опустил взгляд и с ужасом смотрел, как из его груди рвется наружу пучок молний и как плавится приклад грозы, принявший на себя часть смертоносной энергии. «Суки!» — выдохнул Борговец, вместе с этим последним выдохом разворачиваясь на месте. Он сто процентов понял, что сожженные легкие уже больше никогда не смогут вздохнуть. И оставшиеся несколько секунд использовал по максимуму. Я видел, как затряслись плечи Борга, когда он начал стрелять. Я видел дыру у него в спине, в которую можно было запросто просунуть кулак. Чуть отступив в сторону, я видел, как очередью из грозы пулеметчика седушки сидушки молниемета. И как запакованные в экзоскелеты бойцы синхронно разворачиваются в мою сторону вместе со своими пулеметами. Вот весь блин. Пучок молний, оттрещав, исчез. И у меня в активе остались обожравшийся боевой нож, сверкающий уже не голубоватой, а ослепительно белой энергией, и отстрелявшийся труп Борга, медленно заваливающийся прямо на меня. Эх ты ж, ядрёна же! И спрятаться некуда. Решительно настроенные Борги прочешут пулеметными очередями все вокруг, лишь бы раздобыть мою голову. Блин, как же не вовремя затрещал мой нож! А после «ну очень не вовремя» повернулся ко мне караульный, успевший проорать мое имя в радиостанцию, включенную на передачу. Но тут внезапно послышался громкий, ужасающий скрипучий звук со стороны разреза между мирами. Молнии, сверкавшие по его краям, трещали и рвались со звуком, напоминающим скрежет тысячи холенков по тысяче стекол. Хоть я и понимал, что сейчас десятки пуль разорвут меня на части, но не повернуть голову на этот кошмарный звук было невозможно. Борги с пулеметами сделали то же самое и замерли на месте, пораженные увиденным. Через разрез между мирами протискивался боевой робот спайдер v В-3», похожий на огромного восьминогого паука с двумя мощными манипуляторами-хлешнями и головной башней на спине, оснащенной дальнобойными аркебузами. Жуть жуткая, особенно для тех, кто впервые видит столь огромную и страшную с виду боевую машину. Но борги подвисли ненадолго — Все-таки они были профессиональными бойцами, которые в зоне насмотрелись всякого. Поэтому, стормозив на пару секунд, далее они сработали четко. Пулеметчики принялись поливать био-струями свинца, метя по видеокамерам, а гранатометчики, вскинув свои РПГ-7, дали почти синхронный залп. Будь выстрелы в гранатометах кумулятивными, думаю, тут бы биоробот и накрылся медным тазом. Но Борги явно рассчитывали на то, что из разреза между мирами полезут мутанты, а не боевые бронированные машины. Потому и выстрелы в гранатометах были заряжены осколочные, которые Спайдера не столько повредили, сколько разозлили. Надрывно загудели моторы, Био протолкнул сквозь разрез переднюю часть своей головной башни, ощетинившейся стволами, и долбанул по Боргам веером стальных цилиндров, нарубленных клешнями из арматуры. Архибузы Спайдера были самодельными и представляли собой тяжелые арбалеты осадного типа, стреляющие как стрелами, так и остальными кустарными пулями. Видимо, алгоритм создания такого оружия был заложен конструкторами робота в его память на случай, если у боевой машины закончатся снаряды и патроны. Уж больно толково были сделаны те архибузы. Известен случай, когда Спайдер в одиночку с расстояния в 200 метров расстрелял целое племя Нео, а те не успели ни атаковать робота, ни убежать. Конечно, экзоскелеты — намного более надежная защита, чем гипертрофированные мышцы обезьяноподобных мутантов, но спайдер стрелял почти в упор, и навороченные экзо не выдержали страшных ударов. Я видел, как одного из боргов аркибузы буквально изрешетили, превратив экзоскелет в подобие душлага, из отверстия которого вырывались алые фонтанчики крови. У второго от тела просто отлетела голова. В своем бронешлеме она напоминала мяч стального цвета, по которому со всей силы ударили ногой. Несколько красно-черных просто попадали на землю, словно кегли, и больше не двигались. Несколько, но не все. Поняв, что уничтожить Спайдера пулеметами до да гранатометами не удастся, один из Бургов отбросил бесполезный РПГ-7 и бросился к молниемету. Биоробот повел стволами Аркибус сопровождая тяжело бегущую фигуру но выстрела не последовало все арки-бузы были разряжены а зарядка их дело долгая и муторная робот заскрежетал клешнями завыл моторами пытаясь вырваться из ловушки между мирья и ему это почти удалось почти головная башня оказалась слишком громоздкой но робот старался проталкивая ее вперед надрывая бронированной сталью вязкую границу между двумя вселенными Еще б немного, и он точно прорвался бы в наш мир, если б Борг в экзоскелете не добрался до молниемета. Видимо, красно-черный поставил регулятор мощности на максимум. Из стволов экзотического орудия вырвался плотный пучок молний, каждая толщиной в руку. Они синхронно ударили в спайдера, который мгновенно весь окутался ярчайшей, сверкающей паутиной. Потом ослепительная вспышка озарила поляну, и я инстинктивно зажмурился. А когда открыл глаза, то разрыва между мирами больше не было. В просвет между вселенными была вплавлена из синя-черная расплавленная масса. Все, что осталось от биоробота. Борг, подстреливший боевую машину, издал победный вопль, вскинув кверху обе руки. Но радовался он рано. Видимо, разряд колоссальной мощности вызвал какие-то возмущения в атмосфере зоны. Внезапно в небе, затянутом тяжелыми черными тучами, сверкнула молния, причем очень необычная по своей структуре. Впрочем, а что есть обычного в зоне? Только мы — сталкеры, живые люди. Хотя нет, хоть и люди, но с отклонениями, благодаря которым на большой земле нас считают мутантами. Огромное, светящееся, перевернутое дерево мгновенно выросло от неба до самой земли. Толстые, изломанные ветви протянулись к молниемету и к Боргу, все еще стоявшему, воздев руки к небу. Протянулись — окутали саваном из изломанных нитей, оплели густой сетью на мгновение скрывшей за собой и человека, и его громоздкое оружие. Все это длилось какой-то миг, потом внезапно исчезло. А человек на молнии мете остался стоять с поднятыми к небу руками. Навечно. Даже отсюда я видел, что и борговец, и оружие для отстрела пришельцев из Аномирия стали единым целым, памятником, отлитым из зеленоватого металла, которого не встретишь на большой земле. Монолитом, жутким в своей неземной красоте. Казалось, что этот странный металл медленно течет, переливается, движется, но при этом сама композиция остается стоять на месте. Я невольно отвел глаза от страшного, но величественного зрелища. Порой в зоне встречаются подобные монолитные памятники. Непонятные, жуткие, созданные самой зоной и только ей, потому что человеку не под силу сотворить подобное. И существует неписанный закон, ни в коем случае не вздумай выстрелить в такой памятник. А лучше вообще не подходи к нему близко, обойди по широкой дуге и никому не рассказывай, что видел его. Тогда глядишь и обойдется. А подойдешь, потрогаешь, да потом еще и языком растреплешь в ближайшем баре о том, что видел. Пиши «пропало». В буквальном смысле. Был человек, посидел в баре. Почесал языком, высказался, мол, во какую фигню видал, прикиньте. Потом ушел в очередной рейд на зараженные территории и не вернулся. Поговаривали, что из таких болтливых везунчиков зона, в свою очередь, делает новые монолиты. Чисто, чтоб другим не повадно было. Не любят творцы, когда их произведения лапают грязными руками, а потом еще и фигней называют. И зона не исключение. В небе громыхнул запоздалый гром и отрыхнул головой, отгоняя непонятное оцепенение. Созданный зоной монолит притягивал, завораживал, околдовывал своей текучей красотой. Того и гляди, сам превратишься в памятник из плоти и крови, тупо пялищийся на произведение зоны. В общем, ну его к чертям крыса собачьим Пора дело делать и валить отсюда по добру по здорову, пока Борги не решили проверить, куда это делся их отряд охотников.